Глава 4. Кристоф. Словно в тумане он смотрел, как Кристина, а ныне баронесса, танцует с его величеством, как он прижимает ее к себе, как они улыбаются друг другу. И в сердце разрасталась пустота, такая, что не заполнить ничем. Кристофу было больно, словно он виноват в том, что случилось. Хотя он ведь дал ей возможность выбирать, а она выбрала короля, а также славу, богатство и титул все то, от чегого старался оградить ее джеймс. Джон что-то спрашивал, но крестов не слышал, он смотрел только на кристину. Вот она заметила его, споткнулась, танец остановился, несколько мгновений этого тягучего марева, а потом его величество прижало ее к себе властно и нежно и что-то прошептал на ухо. И крестов отвернулся. Он не хотел ее видеть, и все же не думал, что это будет настолько больно. Танец закончился. Музыка стихла. Король отвел баронессу на место и тут же объявил новый танец. Дамы приглашают кавалеров. Кристина направилась через весь зал. Он с жаждой следил за ней глазами и не мог отвернуться. Не мог. Да, он не пара ей. И никогда ведь не был. Она стала красавицей его Кристина. Когда-то давно его. Маленькая девочка, с которой он играл, юная девушка, которая плакала на его плече после смерти отца. Сейчас она превратилась в роскошную женщину, настолько красивую, что даже глазам было больно от такой красоты. И в этой новой взрослой красоте растворилась без остатка его настоящая Кристина, доверчивая и юная. Та, которую он поклялся защищать и оберегать перед Джеймсом, даже от себя самой. Несколько шагов, и вот она встала перед ним. «Можно пригласить вас на танец?» Она смотрела на него, не мигая, и крестов не отвел взгляд. Рядом изумленно ахнул Джонс, но он даже не повернулся. «Зачем ты это делаешь, Кристина? Зачем рвешь душу на части?» Он подал ей руку, и они закружились в танце. Он никогда не танцевал с Кристиной. Да он вообще никогда почти не танцевал, если только много лет назад на своем выпускном. И все же тело помнило знакомые движения. Он вел Кристину уверенно и рассматривал ее из-под лобья. А она потупилась и молчала, не поднимала глаз. Такая красивая и такая чужая. Что она хотела? Зачем пригласила его на танец? И все же крестов в первый раз за много лет почувствовал себя действительно живым. Наконец музыка стихла. Танец закончился. «Не проводите ли вы меня в сад? На свежий воздух». Тихо спросила она, так же не поднимая глаз. «Провожу», – кивнул он. И Кристина указала ему глазами на неприметный выход в сад. Что она хотела? Кристоф не знал, но молча шел следом. Кристина свернула на неприметную тропинку со освещенной аллеи, и они оказались скрыты от людских глаз. «Кристоф», – она тихо позвала его по имени, – «Я вас слушаю, баронесса. Наверное, так будет лучше». Сделать вид, что они незнакомы. «Зачем вы так?» Она вскочила со скамейки, на которую минутой ранее присела. «Я искала вас все эти годы». Она смотрела прямо на него, глаза в глаза, и крестов не видел раскаяния в этих глазах, только боль и сожаление. А Кристина научилась лгать, и от этого стало так больно, словно воздух разом выбили из груди. «Я вижу, как ты искала» ответил он, наверное, чуть резче, чем надо, потому что Кристина выбрала другого, а он, несмотря на это, все еще любил ее и презирал себя за это, и... Столько всяких «и» сплелось в душе, и все вдруг подняло голову, все, что он так старался забыть. Он ведь тоже живой, и она делает ему больно, пусть и сама того не желая. «Кристоф, все не так, поверь мне, пожалуйста!» Она с мольбой прижала руки к груди, а потом торопливо продолжила. «Я — твоя жена, и я искала вас, тебя». И эти слова вдруг всколыхнули разом всю эту лавину, что накопилось в душе. «Моя жена или любовница Его Величества?» «А, Бронесса Флэри?» «Врите, да не завирайтесь. Я вижу, что то представление в опере прекрасно научило вас жизни». В голосе прорезалась злоба и боль. Кристоф даже не знал, что все это жило в нем, требуя выхода. Он хотел прижать к себе Кристину и одновременно оттолкнуть, чтобы не видеть никогда ее больше. Да, она сама выбрала свой путь. Но почему же тогда на душе так больно? Он бы смирился, увидев ее счастливой женой и матерью. Почему же так тяжело, словно Кристина предала его? Хотя она ведь ничего ему не обещала. «Я не любовница ему», – тихо сказала она в ответ. Волосы выбились из прически и обрамляли бледное лицо, делая ее красоту какой-то неживой, слишком совершенной, и от этого было еще больнее. «Простите, баронесса, но лгать вы можете кому-то другому. Доброго вечера!» — почти прошептал Крестов, а потом развернулся и направился во дворец. «Крестов!» — позвала она. И такая мука звучала в этом крике, что он поневоле замедлил шаг, но потом взял себя в руки. Он не хочет больше ее видеть, забыть. Вот единственное, что он может сделать для Кристины. И все же ее ложь отдавалась болью в нем, порождая еще большую боль. Если бы он остался тогда, не уехал, смог бы он уберечь Кристину от этого рокового шага? Или только заставил бы ненавидеть себя сильнее? Боль так тесно сплелась в нем с любовью и чем-то еще, чему он не мог дать название, что хотелось не во дворец вернуться, а сунуть голову под холодные струи фонтана. Он давно уже не мальчишка. Почему же она сводит его с ума? «Кристофли Гланс?» Мужской голос заставил его вздрогнуть. Перед ним стоял лакей, почтительно склонившись. «Да», — кивнул он, — «его величество хочет вас видеть». «Король? Видеть его?» Интересно, зачем? Но, видимо, отказ не принимается, поэтому он просто молча направился вслед за слугой. Возле одной из дверей лакей постучал, а, услышав «войдите», доложил о его прибытии и исчез. Крестов вошел в комнату и бегло осмотрелся. Судя по всему, это был кабинет его величества. Богатая и со вкусом обставленная комната, которая много бы могла сказать о своем владельце, если бы он потрудился изучить ее. «Доброго дня, профессор Вернер!» «Он знает!» — крестов хмыкнул. «Это даже интереснее! Добрый день, Ваше Величество!» И склонил голову, как полагалось, только совсем немного. Нераболепный поклон. «Вы, наверное, гадаете, зачем я вас вызвал?» Король отошел к окну, и крестов разглядел морщины, нарисовавшиеся на лбу. Его Величество выглядел усталым и расстроенным. «Что ж, не буду держать интригу!» Я хотел поговорить с вами про Кристину. Кристоф вздрогнул. Он не ждал этого. Интересно, что его величеству от него надо? Что за просьба он хочет озвучить? Я вас слушаю. Он надеялся, что голос не дрожит, а король вдруг шагнул к нему. Кристина искала вас все эти десять лет и была очень несчастна. И теперь, когда наконец нашла, стала несчастней вдвойне. И что вы хотите от меня? Только не показывать изумление чтобы вы сделали ее счастливой. Боюсь, это не в моей власти, ваше величество. Интересно, достаточно ли покорно он сказал это? И все-таки король что-то услышал в его голосе, потому что вдруг шагнул к нему. вашей, профессор, в вашей, даже не сомневайтесь, иначе она давно бы уже стала моей женой. Она и так ваша любовница, горько усмехнулся Крестов, забывая об осторожности. Не так надо говорить с королем, совсем не так. Она не моя любовница. Хотя, видит Бог, я мечтал об этом. Кристоф сжал руки в кулаки. Если Кристина не по своей воле, если он заставил ее... На секунду злость затмила разум. Король только усмехнулся. И все же в его глазах послышалась боль. Давняя и застарелая. Такая же, как и у него самого. Но разве он соперник его величеству? Однако, если допустить хоть ненадолго, что король не лжет... Сердце гулко стучало в груди. «Если допустить надежду, а что она в тебе нашла?» Король вдруг перешел на «ты» и шагнул ближе, так что они стояли почти глаза в глаза. Крестов даже заложил руки за спину. Так хотелось совершить какой-нибудь опрометчивый поступок. Она бредила своим профессором все эти годы. А мне не нужна была пустая оболочка. Мне нужна была Кристина вся целиком, которая любила бы только меня. Но это невозможно. Он помолчал немного. Я хотел найти тебя и посмотреть в глаза, хотел узнать, что в тебе такого. Король отвернулся и отошел к столу. Но я вижу, что любовь не поддается никаким объяснениям. Он наклонился, открыл ящик стола и вытащил какие-то бумаги. Вот, смотри, доказательство ее любви. Тебе же нужно оно. Я же вижу, что ты любишь Кристину. Он помахал бумагами в воздухе. Это ваша запись о браке. Я спрятал ее и хранил все десять лет, чтобы никто не заподозрил, что баронесса Флэри на самом деле жена некоего Кристофа Вернера. Король невесело рассмеялся. Никто не должен был знать. Это была моя прихоть. Я хотел заставить ее забыть. И не мог. Вот оно, самое верное доказательство. Кристоф смотрел на короля, не опуская головы. Тот сжал губы, держа в руках бумаги. И на его лице отразилась вся боль и страсть, все то, что чувствовал он сам. И мысли путались, сводя с ума. Он видел, что его величество не лжет, и сам, если бы не был ослеплен ревностью и гневом, разглядел бы отсутствие лжи в Кристине, в его Кристине. Та маленькая девочка никуда не делась, она по-прежнему жила и хранила себя, и ждала. И, сделав когда-то выбор, была верна ему одному. Все эти годы. И от осознания того, сколько лет они потеряли, стало больно. Надо исправить ошибки, пока еще не поздно. Кристина. Сердце болело, даже, наверное, не сердце. Ей казалось, что это ее душа кровоточит. Сотни раз ночью, не в силах заснуть, она представляла, как найдет Кристофа, как скажет ему, что ждала его все эти годы, как попросит прощения. И он, конечно же, простит и они вместе уедут куда угодно, лишь бы подальше от двора и вдвоем. Но даже в самом страшном кошмаре ей не могло присниться то, что произошло между ними. Он стал чужим, этот профессор. Тот крестов, которого она знала, никогда не ушел бы, не выслушав ее. Но время проходит, и людям свойственно меняться. Жалко только, что эти перемены не всегда к лучшему. А может быть, она слишком сильно обидела и оскорбила его тогда настолько сильно, что он теперь не верит ей? А ведь раньше достаточно было ее слова. Доверие легко убить. Она понимала это, наверное, и все же не могла принять. Тина сидела на скамейке, бездумно смотря, как сумерки опускаются на королевский сад. Глаза оставались сухими, а сердце плакало от боли. Что ей теперь делать? А главное, зачем? Кристоф не хочет ее видеть. Зачем продолжать играть роль, посещать с Родриком балы и делать вид, что все прекрасно, если ничего уже не имеет смысл? Она настолько сильно ушла в свое горе, что не услышала шагов. «Добрый вечер, баронесса!» Кристина подняла глаза. Перед ней стояла леди Лавер. Насколько она успела узнать, прежняя фаворитка Родрика. «Добрый!» Она слегка кивнула на приветствие. — Вижу, вы любите уединение, — сказано было с каким-то намеком, но Кристина не поняла, что не так. Не до того было. И пропустила тот момент, когда из темноты выступил мужчина. — Спасибо, Лайза, — кивнул он леди лавер. — Дальше я сам. И было что-то в его походке, что-то такое пугающее, нехорошее. Кристина вскочила со скамейки. — Куда же вы, баронесса? Я никак не могу вас выловить, чтобы поговорить с вами. «А я не испытываю желание с вами разговаривать!» А сердце застучало тревожно. Тина попыталась обойти его, чтобы выйти на аллею. Сделала пару шагов, и мужчина схватил ее за локоть больно, так что не вырваться. «Подождите, дорогая, я с вами еще не поговорил!» «Что вам надо?» Кристина лихорадочно осматривалась. Но темнота и уединенность сделали свое дело. Родерик просил ее не ходить никуда одну. Какие-то волнения, заговорщики, что-то такое. Она не вникала. И в этом, наверное, была ее ошибка. Надо было слушать его внимательно и слушаться. «Мне надо тебя, дорогуша. Разве ты не помнишь, мы танцевали на балу? Напряги память. Или она у тебя девичья?» Он обидно засмеялся, а потом вдруг резко прижал ее к себе. «Пустите!» Кристина попыталась вырваться, но он заломил ей руки и потянулся к завязкам платья. От ужаса стало тяжело дышать. Она забилась, как птица в селках. Родерик далеко. Кристофа, может быть, уже нет здесь, и все же она закричала «Помогите! Помогите!» «Кричи!» – усмехнулся мужчина. «Тебя здесь никто не услышит!» «Слишком громкая музыка! Ты не представляешь, как долго я ждал этого дорогуша!» «Помогите!» Тина изловчилась и укусила мужчину за руку. Он зашипел, а потом лицо обожгла пощечина. «Боже, неужели никто не поможет?» И вдруг его кто-то буквально оторвал от нее. Она подняла глаза, едва дыша, и увидела Кристофа. Он ударил мужчину кулаком в лицо раз, и потом еще, и повалил на траву. Мгновение, и мужчина на траве стих. «Ты... ты в порядке?» Его голос дрожал. Он волновался за неё. Кристина подняла глаза на него, потом вдруг всхлипнула раз, другой и, не выдержав, разрыдалась. Слишком много всего сегодня свалилось на нее, но она представила, что Крестов сейчас уйдет, и слезы потекли еще сильнее. Она не могла успокоиться, а еще начала знобить. «Тихо, родная, тихо!» И он осторожно прижал ее к себе и погладил по волосам. «Уже все, можно не бояться!» Кристоф снял с себя пиджак и накинул ей на плечи, а потом усадил на скамейку. «Тише, тише!» и гладил по волосам, совсем как тогда, после смерти отца, успокаивая. «Не уходи!» – прошептала Тина, схватив его за руку. Ей было все равно. Почему он пришел и из-за чего так переменился? Главное, чтобы не ушел. Никогда. Она не отпустит его больше. «Не уйду, Кристина. Теперь не уйду». Она подняла на него глаза. В сгущающихся сумраках его лицо казалось ей идеалом красоты. Она выучила наизусть каждую морщинку на нем, изучала его все детство, всю юность, нежно коснулась бороды, провела по щеке. Сквозь слезы все казалось зыбким, каким-то ненастоящим. И все же это был он, родной крестов, которого она, казалось, навсегда потеряла. Тина. Он первый раз назвал ее так потом наклонился и пальцами стер слезы. «Вот так. Не надо плакать. Прости меня, я был неправ, я не поверил тебе». «А теперь веришь?» – прошептала Кристина. «Теперь верю, и никому тебя не отдам. Ты останешься со мной, моей женой?» «Да», – кивнула Кристина. «Тогда пойдем домой». Она смотрела, как завороженная на него. «Домой». А крестов наклонился и поцеловал ее. Неловко. И все же этого, как воздух, не хватало им обоим. не пустых слов о любви, не обещания о вечности, а вот этого мира, где они будут только вдвоем. А где-то в кабинете его величество Родерик стоял, прислонившись к окну. Холодное стекло успокаивало разгоряченное сердце. Пусть она будет счастлива. Она это заслужила.